Глава 55. Кайл припарковался за спа-салоном, и, выйдя с работы, я увидела огромный синий форт, с которого капала вода. Сегодня на Кайле была оформленная рубашка с длинным рукавом и голубые джинсы с обтрёпанным низом. Словно он носил их много лет. Мне очень хотелось погладить мягкую потертую ткань, ощутить пальцами шершавые нитки. «Что ты здесь делаешь?» «И как узнал, когда я закончу работать?» Я очень удивилась. Появился вдруг возле нашего салона, машину намыл. Новые туфли надел. Обрадовалась, но и удивилась. Птичка на хвосте принесла. Он снял темные очки и открыл мне дверь. «А у птички очаровательный французский акцент?» «Военная тайна. Не подлежит разглашению», — сказал Кайл сурово. «Удивительно. Мы почти полночи просидели на крыльце, а к утру я успела по нему соскучиться. И вот он явился. «Так что ты здесь делаешь?» — повторила я. Не садиться же сразу в машину, пусть немного помучается. Да вот надеялся пригласить тебя на свидание, правда? Мы же договорились, у нас не свидание, просто бываем вместе и смотрим, что получится. Ладно, не будем так называть. Тогда так, не согласишься ли ты провести со мной вечер? Раз уж на работу тебе только завтра после обеда. Я даже не стала притворяться, что обдумываю ответ. Сразу сказала да. Мы оба знали. Я пойду с ним куда угодно, стоит ему позвать. Когда я садилась. Кайл поддержал меня под локоток и закрыл дверцу. Какой же он вежливый. Настоящий джентльмен, без притворства. Мне не терпелось посмотреть на женщину, которая их воспитывала. Кайла и его сестру Вундеркинда. Я кое-что запланировал. Подобрал разную музыку, он смущенно улыбнулся. «Я еще поведу тебя в свое любимое место в городе. Мое волнение росло с каждой минутой. Я нашел пять групп, про которые ты, думаю, не слышала. Первая называется «Шевелл». Шевел. Американская рок-группа, исполняющая композиции в стиле «Альтернативный метал. Я на подготовке знал парня, их земляка. Так он постоянно орал их песни. К концу курса я почти всё наизусть выучил. «Услышь, ты их, пока не запала на Шона Мендеса. Наверное, полюбила бы». Мне очень нравилось, как он выговаривал слова. Нравилось его слушать. Речь была выразительной и приятной. Кайл казался одновременно и беззаботным, и серьезным. Крепкий виски и мягкое вино. Его двойственность меня завораживала. О таком обаятельном парне хотелось узнать как можно больше. «Про Шона Мендеса, давай не будем», — улыбнулась я. «Я видел постер у тебя в комнате в отцовском доме. Тогда внимания не обратил, а теперь вспомнил». Когда Кайл свернул на трассу, день уже уходил за горизонт. Он — Джон Майер нашего поколения, американский певец и автор песен в стиле поп, блюз и соул. Джон Майер нашего поколения — это сам Джон Майер. Потом Кайл молчал, и играла музыка. Мы ехали по извилистой, незнакомой мне дороге. Никогда не забуду, как в тот вечер плыли в небе солнце и луна, и как все мое тело наполнялось ощущением покоя. Так мне нравилось слушать молчание Кайла. Изредка он о чем то спрашивал. Как тогда, на моем крыльце? Это не свидание, я запомню как лучшее в моей жизни. Сколько ты хотела бы братьев и сестер, Твой любимый персонаж в «Друзьях». Сколько раз ты смотрела «Король лев»? Так спокойно и уютно мне было в его синем форде. И притом я почти чувствовала, как назревает какая-то гадость. Слишком уж гладко все шло. Слишком сильно я начинала привязываться к этому парню. На экране сотового высветилось имя моего брата. Я сначала не хотела отвечать, а затем передумала. Остина грохотала музыка, и я с трудом разбирала слова. «Карри, забери меня! Ой, Кэти, перестань! Черт бы побрал и Кэти, ее её бывшего, и её телефон!» «Карь, забери меня, пожалуйста!» Вот и гадость. Назрела. Не поехать я не могла. Попросила Кайла отвезти меня туда, куда сказал брат. Когда мы доехали, посреди улицы катались на дороге двое. Один в красной футболке, другой в черной. Больше ничего было не разобрать. «Отцепись от него!» Я узнала голос Кэти. «Давай, Нильсон, валей ему!» — крикнул кто-то. Чьи-то пьяные голоса подбадривали дерущихся, и я, наконец, разглядела, что в красной футболке «Остин!» Кажется, он взял голову противников в захват и отпускать не собирался. «Хватит!» — вопила Кэти. Я бросилась к ней. По лицу у нее текли слезы пополам с тушью. Я схватила девушку за плечи. «Что случилось?» Кайл тем временем пытался разнять дерущихся. «Мой бывший и Остин!» Она истерически разрыдалась. Раздался вой сирен. Остин ослабил хватку и ткнул парня в черной футболке в ребра. «Не дать, не взять». Мальчишки, поспорившие, кто кого поборет, Только они-то были взрослые. Да еще полиция подъезжала. Я звала Остина, просила Кайла оттащить его от противника. Если брата арестуют ему, конец. Сирены замолчали, а окружающие, наоборот, загалдели громче. Их было-то человек, может, пять. Но когда все начали голосить, хаос поднялся еще тот. Все происходило очень быстро. Полицейские выскочили из машины и сразу бросились на Кайла. Я закричала, рванулась к нему, но тут Остин упал и сшиб меня. Я рухнула на его противника, который молотил кулаками воздух. Я пыталась закрыться рукой, и в этот миг закричал Кайл. Не просто вскрикнул, а издал какой-то животный крик боли, меня буквально пронзивший. Я уже не думала, как защитить себя, ведь полицейский примерялся ударить дубинкой по правой больной ноге Кайла. Опять раздался крик. Может, это Кэти кричала, а может, я... Не помню. Помню одно. Остин как-то ухитрился добраться до синего форда, затащить туда задницу и тихо залечь. Она с Кайлом допрашивала полиция. «Куда вы направлялись? Вы точно не пили на вечеринке? А ну, солдат, покажи удостоверение». Я смотрела на копов во все глаза. Второй участник драки унес ноги, а им приспичило требовать удостоверение у Кайла. Куда это годится? Он даже не дрался. А с ним вон как обращаются. Я так ему и сказала. А он ответил, что лучше с полицией не спорить. Не зря мама говорила «дай человеку власть», и он такого наворотит. С каждым днем я все больше убеждалась в ее правоте. Только через час мы, наконец, сели в машину. Остин проснулся почти у самого дома. Был явно не в себе и требовал то Кэти, то нашу маму, то бутерброд с арахисовым маслом. Кайл помог втащить братца на второй этаж и практически затолкал в постель. А мой папа еще додумался прислать мне, едва мы отъехали смс с вопросом, не пил ли Кайл перед тем, как сесть за руль. Я удивилась, что отец так поздно не спит. Но отвечать не стала. С меня было довольно. «Кажется, он не просто пьян», — сказал Кайл. «В каком смысле?» Я сурово глянула на Кайла. Нашел время на пустые обвинения. Моему брату на стрижку денег не хватает. Не то что на наркотики или выпивку. Или даже его любимые мексиканские ресторанчики. «Ничего особенного», — подумал вслух. «Лучше не стоит. Мне хотелось защитить брата. Вовсе он не под наркотой. Просто выпил больше, чем следует. Давай оба помолчим». Кажется, я пыталась вывести Кайла из себя. И это было совсем уж нечестно, особенно учитывая разборки с полицией. У меня в голове не укладывалось, как они с ним обошлись, словно имели что-то против него лично. Едва не врезали ему дубинкой по больной ноге. Зрелище было страшное, а вспоминать о нем еще страшней. Извини, я дотронулась до его руки. Он сжал своими теплыми пальцами мою ладонь, и мне опять стало спокойно. «Извини, что тебе пришлось такое терпеть. Заступаться за Остина, разбираться с этой чертовой полицией, опять нянчиться с Остином. Извини за все проблемы, которые я тебе в последнее время доставила». Кайл остановил машину и поднес мои пальцы к губам. «Оно того стоило», — сказал он и нагнулся меня поцеловать. «Надеюсь, ты всегда будешь так ко мне относиться». «Всегда?» «Ладно, чтобы тебя не пугать, пусть не всегда». «Почти всегда». Он с улыбкой кивнул и прижал меня к себе. С ним даже в центре тайфуна я чувствовала бы себя надёжно защищённой. Притом я осознавала, что необъективно и к моему воображению не помешало бы добавить пару порций реальности. Однако вместо того, чтобы ступить на твердую почву, я счастливо парила в небе. И когда целовала Кайла, в голове звучал мамин голос. «Самые яркие звезды сгорают быстрее. А потому, пока можно, их нужно любить», — она сказала это лишь однажды. Но я помнила ее слова и много лет спустя. Теперь, когда мама ушла, я и вовсе не могу забыть ее изречения и всякие поверья, которые она годами собирала. Поехали домой, предложила я, зная, что Кайл поймет. Речь о моем доме. Мы ехали в умиротворенном молчании, и вскоре я уже не думала о маминых словах.